Глава 38. Новая целительница. Несмотря на инцидент с исчезновением целительницы, похороны государни прошли без происшествий. Отец Снежана сдержал слово и сразу после похорон объявил всеобщую мобилизацию в своем государстве, надеясь на поддержку оппозиции внутри страны, пошел войной на Лорелею. Но обещанной революции не произошло, и войска королевства и Иштанк, были полностью разгромлены объединенная армия лорелея и ригана это была самая короткая война в истории она продлилась менее четырех часов. король итон был в ярости он не понимал то ли его специально подставили то ли что то случилось в лагере заговорщиков но какие бы причины ни помешали помочь неприятелю они оказались на руку государю чувствоа макса и снежаны крепли день ото дня Монарх выдержал полгода траура покойной жене и объявил о новой свадьбе с королевой Регано. Отданные ликовали. Макс спешил, потому что Снежана ждала ребенка. Необходимо было, чтобы он родился в законном браке. Для родителей было неважно, девочка будет или мальчик. Пара не собиралась останавливаться на одном ребенке. Семья Пресциллы честно выполняла задание, которое поручила им Эленн хотя с каждым днем работать становилось все сложнее и сложнее. Финансы, которые оставила девушка на развитие дела, несмотря на экономию, таяли. Стелла не решалась пускать в продажу одежду, которую заказала сшить Элен. Пришлось обратиться за помощью к Стефану и рассказать о замысле Элен. Мужчине задумка понравилась, и он обратился к своему старинному приятелю Максу с просьбой заказать свадебный наряд для Снежанны в салоне Элен. В память о целительнице, которая фактически соединила их, и монарх, и невеста королева ригана не скрывали, что свадебные наряды они заказали в новом салоне мод госпожи Элен. Жена Энрики, Анна, и его дочь тоже отправились заказывать наряды на свадьбу именно в этот салон, ставший престижным в мгновение ока. Благо, что все было подготовлено для приема высокородных посетителей, из замысел Элен заработал. Благоразумная Стелла нашла художника, который нарисовал все модели платьев, придуманные Элен. Стелла добавила кое-что от себя – кружево, которое научила ее вязать целительница, ленты, зонтики и перчатки. Обладая безупречным вкусом от природы, Стелла смогла улучшить модели Элен, дополнить их, и теперь они разлетались со скоростью света. За несколько дней существования салон не только окупил себя, но и ушел в прибыль. Месяца через три Стефан мельком видел первого министра и ужаснулся. Он сильно похудел и был похож на человека, из которого вынули душу. Молодой человек сделал вывод, что, несмотря на уверение, что для Энрики Элен просто девушка, которая ему нравится, и он никогда не оставит свою жену, это не так. Энрики последнее время не находил себе места. Метался по кабинету, как раненый зверь. Он не понимал, куда могла деться девушка живая или мертвая, но она должна была попасть в поле зрения его людей. А Элен как в воду канула. В воду канула? Вот, может быть, ее тело сбросили в воду? Тогда понятно, почему мы не смогли ее отыскать. Вода навсегда скрывает все следы преступлений. Но кому понадобилось убивать целительницу? Именно целительницу ведь только так знали Элен в столице. А на целительницу поднимет руку только почему вдруг все стало так сложно, в какой момент я перестал контролировать ситуацию. Первый министр видел, что Макс и Снежану сблизили последние события. Потеря Элен, которую они оба успели полюбить, стала для них большой потерей, во всяком случае больше, чем смерть Гертруды. А у самого Энрики наоборот, случился разлад в семье. Потеря Элен стала для него потрясением, и он не мог поддерживать 24 часа в сутки образ просто делового человека. Поэтому он перестал общаться с семьей. После посещения дворца запирался у себя в кабинете и метался по нему, не находя себе места. После первой ночи, когда исчезла девушка, Энрике больше не напивался. Хотя бы в этом создавалась иллюзия полного контроля над ситуацией. Он не понимал, где просчитался. Как он мог до такой степени влюбиться в девушку? Он даже жену так не любил. Энрике всегда гордился, что мог контролировать все свои чувства, даже любовь. И вот весь его тщательно выпистыванный самоконтроль полетел псу под хвост. Первый министр даже не подозревал, что способен на такое чувство. Он уже проклял тот день, когда решил включить свои планы Элен. Стефан, в отличие от Энрике, не верил, что Элен умерла поэтому он продолжал ее искать и строить свою жизнь так, чтобы, когда Элен найдется, он мог бросить мир к ее ногам. Он загружал свой день настолько, что к вечеру мог только доползти до кровати и уснуть. Если повезет, то до утра он проспит спокойно, если нет, то его будут мучить кошмары о страданиях любимой. Ему часто снился один и тот же сон. Он видел, как Элен везут на повозке и начинают забрасывать камнями, Девушка падает, истекая кровью. Толпа развегается, а ее подбирают какая-то старуха и подросток. Они грузят бессознательное тело на ту же повозку и увозят. Как только повозка скрывается из вида, Стефан со своими людьми появляется на этой улице и видит только пятна крови на камнях хвостовой. Молодой человек просыпается. Этот сон, хотя и мучает Стефана, но дает ему надежду на то, что девушка жива. Именно уверенность в том, что Элен вернется, заставила Стефана написать записку Максу и Энрике и попросить их об аудиенции. Он устал ждать, когда же решится его вопрос с возвращением родового поместья и титулов. Энрике больше не заезжал, и Макс нашел себе более подходящего собеседника. Он хотел прояснить вопрос о своих правах. Молодой человек настроился на долгое ожидание, но Энрике удивил его снова. Аудиенция была назначена в родовом дворце первого министра в весьма дружеской обстановке. Энрике пригласил старого друга на обед. Стефан прибыл вовремя, и, поднимаясь по когда-то знакомым ступенькам, он вдруг почувствовал, как быстро бежит время. Он встряхнул головой, как бы отметая все воспоминания, которые могли бы сделать его слабым. Стефан был уверен, что Энрике просто так не поможет ему. «Здравствуй, Стефан!» Молодой человек вздрогнул Некогда любимый голос разберегил старые раны. «Куда же ты пропал? Я вспоминала о тебе». «И тебе здоровье, Анна. Ты все хорошеешь. Сколько лет прошло, а ты ни капли не изменилась. Все такая же красавица». «Ты все такой же галантный. От моего мужа не дождешься комплимента». «Посторонним мужчинам положено дарить хорошее настроение красивым женщинам», усмехнулся Стефан. «Кстати, а твой муж знает, что ты меня встречаешь?» «Конечно, знает!» — улыбнулась Анна такой знакомой Стефану улыбкой. «Разве есть хоть что-то в государстве, что может ускользнуть от внимания моего мужа? Но что-то мы с тобой заболтались. Пойдем в гостиную». «Странно, что Энрике послал именно Анну встретить меня. Отчего он хочет отвлечь мое внимание? Интересно. Вечер перестает быть томным». Похоже, у Энрике на меня какие-то свои планы. Анна взяла молодого человека под руку. Стефан вдыхал аромат знакомых духов, любовался на прекрасный профиль женщины, на ее гордую посадку головы. Не изменились даже непослушные колечки волос на шее, выбивавшиеся из прически. Они не спеша шли по галереям дворца. Анна была очень мила и разговорчива. Она болтала о пустяках, как бы не взначай, слегка прикасаясь к руке Стефана. Мужчина улыбался и молчал, иногда кивая поддерживая разговор. Анне большего и не требовалось, а Стефан уже начал молиться, чтобы они наконец-то пришли. С момента исчезновения Элен прошло полгода. За это время никто так и не узнал, куда делась целительница. Почти все, кто знал девушку, поверили в ее смерть. Только Стефан еще не терял надежды увидеть любимую женщину, несмотря на уверение в ее смерти незаменимых людей не бывает. Одна целительница умерла, зато недалеко от столицы появилась другая. На лесной опушке в нескольких километрах от столицы в маленьком домике вместе со знаменитой ведуньей, матушкой Беляной, живет ее племянница Мария. Мария приехала к ведуньи недавно, но уже прославилась тем, что умеет лечить без трав и магии, только с помощью рук. И потянулись к Марии больные со всех сторон огромного государства.